701. Матерь Агни-йоги Многие эмоции, переживаемые людьми, не нужны вообще. Поэтому хорошо тренироваться на том, чтобы их не допускать или тушить, если они появились. Особенно не полезно заражаться чужими несветлыми переживаниями. В них вовлекаясь уже невозможно помочь страдающим от них человеку.